АДЮЛЬТЕР Было лето. Михалыч приехал на пляж с ребенком. Приехал и стал высматривать, с кем бы поговорить о работе. Ребенок первым высмотрел знакомую девочку в Панамке и пришлось расположиться рядом с ее мамой, подругой жены Михалыча. Михалыч сидел и продолжал высматривать, сидел, вытянув ноги и опершись ладонями позади себя. Подруга жены лежала рядом на животе бесперерывно разговаривала и периодически трогала его за кисть руки. Михалыч не замечал и не заметил даже тогда, когда она совсем положила руку. Он думал то о работе, то о жене, которая должна была приехать завтра, которой не было почти месяц. Дети возились в песке поблизости. Подруга немного передвинулась и положила грудь на тыльную сторону ладони Михалыча. Это перемещение он заметил. «Надо же!» И вслушался. — И как она тебя оставила так надолго? Правда, я только радуюсь, когда мой уезжает, и дальше про то, какая семья у Михалыча крепкая и какой ее муж тиран и грубиян. — Аня, — вспомнил Михалыч, — если не брать в расчет внушительную грудь и огромную рыжую шевелюру, Аня была в точности маленький юноша-гимнаст. Может, чуть упитаннее. Михалыч вновь переключил мысль с ее монолога на жену и работу, особенно на жену. Красотку с тонкой талией и длинными ресницами. На обратном пути с Аней случилось головокружение рядом с домом Михалыча. Аню уложил в своей комнате. Детей накормил, и они довольно быстро уснули в детской. Зашел к Ане. «Ты как? Намажь мне спину кефиром или сметаной». Вернулся с кефиром. Она лежала на животе. купальнике как на пляже, только без верхней части. Он стал мазать, и все такое. «Аня! Стала!» «Звонить». «Помоги пианино передвинуть, моего нет». Михалыч приходил, она приставляла ухо к его груди. «Он как сердце бьется, значит, любишь меня». Обилось оно от пианино и от плана сражения с грубияном мужем, если тот вдруг заявится. Пианино двигали уже четвертый раз. Или «Мне подруга ключ дала, запоминай адрес». И, наконец, «Поехали на ВДНХ, там всякое интересное продают». Они поехали, походили, померзли на скамейках. Что-то купили. Зашли в ресторан. Аня любила рыбные сорти и котлеты по-киевски. Запивали цимлянским Денег не хватило. Аня осталась метродотелю в залог, а Михалыч съездил на метро к друзьям. Все обошлось. Но Аня стала задумчивая. На обратном пути сказала. «Михалыч, если поразмыслить, я тебе, как друг, нравлюсь, не как женщина». Если поразмыслить, да. Михалыч почувствовал облегчение. Она приставила ухо к его груди. Не бьется. Была осень.